Благодарность. И я хочу выразить благодарность моему прекрасному агенту Хилари Макмахан из Westwood Creative Artists. Эта замечательная женщина в прямом смысле слова изменила мою жизнь. Ее мудрость, талант и опыт были для меня незаменимы. Хилари, спасибо за твою настойчивость, поддержку и наставничество, которыми ты делилась присущей тебе страстностью и остроумием. Благодарю вас, Westwood Creative, за высокий профессионализм и преданность вашим авторам. Для меня стало большой честью работать с агентством, пользующимся таким авторитетом среди писателей и международной сети партнеров и издателей. Отдельная благодарность команде Дандерн Press. Работать с вами было большим удовольствием. Спасибо Елене Радик за отличную редактуру, советы и предложения, а также за терпение. Спасибо Лори Бойл и ее оформительскому отделу, создавшему такую талантливую и выразительную обложку. Я благодарен Скоту Фрейзеру, Кэтрин Лейн и Рэйчел Спенс за их энтузиазм и поддержку с самого начала. Благодарю сотрудников отдела продаж, маркетинга и рекламы за их многочисленные таланты и умения. Спасибо Джули за замечания и комментарии, а также за несгибаемую веру в меня. Искренняя благодарность моим друзьям, Дэвиду Свейлу, без чьей своевременной поддержки эта книга не увидела бы свет, Говарду Обранду и Питеру Кенту за безграничную поддержку с самого первого дня. Джону Хагу, Крису Паллеру, моему всегда оптимистично настроенному другу, моему дорогому наставнику Джону Беррозу, Норму Андерсону за неоценимую помощь, Керли Батлеру, от чьих шуток у меня всегда болят бока, Аману Сойну и Остину. Я вечно благодарен моей матери за ее безграничную любовь и огромная благодарность моей семье за искреннюю, хотя не всегда объективную оценку моей книги». Ведь они отнесли ее категории бестселлеров, когда была написана лишь половина. «В моей жизни есть две девочки, наполнившие меня радостью и огромной любовью с самого первого дня знакомства. О них я могу говорить только в превосходной степени. Я так благодарен моим прекрасным, любящим дочерям – Хиллари и Уитне. И, конечно, моя благодарность Джиму и Мэри. Спасибо вам, что впустили меня в ваши необыкновенные жизни». Спасибо за дружбу и любовь.